Глава 125. В коттедже, принадлежавшем отцу Сяо Джена, висела табличка: "В саду принято отдыхать душой". Каждая травинка и каждое деревце здесь служило для умиротворения гостей. Но вместо этого в коттедже весь день царила напряжённая атмосфера. Загородный курорт временно превратился в офис директора Хуана а спа-салон с горячими источниками в базу центрального диспетчерского пункта. Ни днем, ни ночью на поле боя или в тылу сотрудники не смыкали глаз, опасаясь, что ситуация в любой момент может окончательно выйти из-под контроля. «Мы проинструктировали руководство филиалов», — отчитался Сяо Джен. На закате он лично отправился с докладом к директору Хуану. Его волосы так и не отрасли, но зато отрасла щетина толстым слоем, покрывавшая щёки и подбородок. Оперативникам запрещено применять силу. Мы не можем допустить появления жертв среди обычных людей. В сложившейся ситуации все наши ресурсы направлены на создание блокираторов. Я приказал оперативникам сперва позаботиться о горных районах и сельской местности, о тех местах, где много растительности. Бао Юй же поспешили туда, где эффект от реверберации ощущается сильнее всего, вблизи лесов и крупных древонасаждений. Директор Хуан сделал глоток крепкого чая. А что с теми двумя? Ты так и не смог с ними связаться? Сяо Джан покачал головой. Мы договорились, что они вернутся до темноты, но больше от них не было никаких вестей. Впрочем, не только от них, потеряна связь с филиалом горы Бицюань. Похоже, что-то блокирует сигнал. Все операторы заняты ремонтом. Я запросил помощи у ближайшего к ним филиала. "Не думай о хорошем", утешал директор Хуан. "Если только в Бицюань потеряли связь, мы с вами сейчас вне досягаемости. Пока рано волноваться. Теперь, когда мы знаем, что эти двое там, мы можем хоть немного успокоиться. Так внезапно сорваться в путь, должно быть, они что-то нашли". Сяо Чжэн хотел было ответить, но случайно задел свежую ссадину на губе. Резкая боль заставила его открыть рот, чтобы вдохнуть немного прохладного воздуха, и из глаз мужчины едва не брызнули слёзы. Директор Хуан: "Когда я стану таким же, как вы, чтобы думать только о хорошем? Когда состаришься?" Лишь в старости люди понимали, что время не остановить, прошлое ушло, потерянного не вернуть, а весь их путь усыпан осколками тягостных воспоминаний. Ну что ещё ему оставалось делать, кроме как не глядя идти вперёд с поднятой головой? Принимать решения нелегко, мой юный друг, отозвался директор Хуан. Старик потянулся и достал из стоявшего рядом холодильника бутылку травяного чая, а после бросил её в сяо-джену. Мы должны тщательно хранить свои секреты, ведь если что-то просочится в массы, нам уже не удастся это скрыть. У нас всегда должен быть запасной план. История с призрачными бабочками обернулась громким скандалом, и теперь мы должны нести ответственность за свои дела. Всё, что нам остаётся, всеми силами пытаться исправить эту ситуацию. Сяо Джен с трудом сделал глоток и сразу же почувствовал, что содержимое бутылки было разбавлено настоем многоколосника. Его горький, вяжущий вкус наталкивал на мысли об орудие массового поражения. Сяо Джен сдавленно вздохнул. Что ж, мы взяли под контроль все населённые пункты. По школе истинного учения не настолько много последователей. Кроме демонических заклинаний, призванных запутать доверчивых зевак, у них нет других способов повлиять на происходящее. Хуже уже не станет. Но двери зала распахнулись, и в помещение влетела запыхавшаяся Пин Цянжу. "Директор Хуан, директор Сяо, у нас ЧП!" замечательно простанал Сяо Цжан. Глядя на растерянного Сяо-Джена, директор Хуан достал из кармана флакон с быстродействующими сердечными таблетками и обратился к взволнованной девушке. «В чем дело? Что случилось? Говори спокойно». «У ревербераторов изменилась тональность!» — выпалила Пин Цяньжу. «Где-то в Чи-юань». Глядя один на склоны Большого каньона, можно было заметить зелёные лозы, опутывавшие высохшие деревья. Листья сциндапсуса протянули свои щупальца всюду, куда хватало глаз. Через это густое зелёное море кто-то тщательно сканировал местность. Раньше у лоц ойцуя прорастали лишь ногти и волосы, но теперь он сам стал наполовину растением и трудно было сказать, росли ли эти лианы прямо из тела или просто оплетали его. Из-за поникших стеблей лицо старины Ло изменило форму, знакомые черты оплыли, как у вдовца, долгое время находившегося в глубоком трауре. — Теперь они объявили меня в розыск по всей стране! — пробормотал Ло цуй-цуй, словно разговаривал сам с собой. Ты сказал, что у меня есть способности, и дело не в зелёных листьях, годных лишь на то, чтобы оттенить свадебный букет. Я должен оставить для них энергетический след, так они смогут меня отследить. Э, лучше бы у вас вообще ничего не было. Пара кожаных туфель на мягкой подошве прошуршала по покрытой растительностью земле. Некто направлялся в его сторону. Но лоц-цуй-цуй, не оглядываясь, узнал визитёра. Верно, директор Гун. Названный директором Гуном, раздёрнул зелёный полог и вышел из леса. На вид ему было около 60 лет, на вытянутом лице красовались очки. Мужчина был высоким, худым и изящным. Весь его оброс говорил о том, что в молодости он обладал довольно приятной наружностью, но теперь его кожу расчертили глубокие, словно вырезанные ножом, носогубные складки. Они тянулись до самого подбородка, чётко разделяя нижнюю и верхнюю половины его лица, добавляя выражению некоторую резкость и холодность. Этим человеком был Гунчану Гун. Ченгун, Легендарный глава отдела ликвидации последствий, полгода пролежавший в коме. Гун Ченгун был одновременно и участником, и жертвой инцидента с призрачными бабочками. До тех пор, пока он не исчез из-под носа у дюжины элитных оперативников в управлении, верили, что он ни в чём не виноват. Но преступление его подбили высокопоставленные товарищи. А после несчастный и вовсе впал в кому, так как некоторые всерьёз опасались, что он может раскрыть их секреты. Все в управлении знали, что директор Гун не был святым, но никто не видел в нём настоящего злодея. В конце концов, он лишь обычный человек. Насколько сильным может быть обычный человек? Он всегда был жадным. Воспользовавшись возможностью, он решил подзаработать и с радостью помог оперативникам скрыть количество смертей. Все в этом деле указывало на то, что Гун Ченгун действовал не один. Над головами логистов не было красной линии пятнадцати человек. Так зачем ему все это? А толку? Старинало! С твоими нынешними способностями не думаю, что они смогут отыскать тебя по старым следам, сказал Гун Чангун, глядя вниз на свои вытянутые руки. Под кожей обычного человека поблескивала едва заметная молния. Гун Чангун опустил голову, уткнулся лицом в ладони и глубоко вдохнул. Когда Чи Юань проснётся, я перестану быть обычным человеком. Скалы вокруг большого каньона опутывали мутировавшие лианы, пристально глядя со всех сторон в глубины Чюань. Когда на реликтовый лес опустилась ночь, вечерние звёзды окрасились в алый, и из непроходимой чащи поднялся пар, подозрительно напоминавший ядовитые миазмы. Вокруг было подозрительно тихо. Весь мир охватило буйство растений, и только здесь все сохраняло свой первоначальный вид, безмолвие, царившее в самом сердце тайфуна. Солнце окончательно сползло за горизонт, и по темному небу рассыпались бесчисленные звезды, озарив каньон кроваво-красным сиянием. Но печать, таившую в себе силу божественных птиц, все еще охранял хранитель огня и вовремя призванный сдерживать надвигавшийся на землю пожар. Из тумана вышла белая тень. Это была та самая тень, что недавно сбежала из разрушенного управления, та, что называла себя королем демонов Дзюссюнем. Дзюссюнь издалек кивнул Ло Цуйцую и Гун Чангуну. Он поднял руку и ловко схватил пустоту. Густой туман вихрем закружился на его ладони. Но прежде чем он исчез, Чи-юань охватила пламя, рассеявшее воздушный поток. Печати из костей Джу-цюэ три тысячи лет. Она на последнем издыхании, но ее мощь до сих пор внушает благоговейный трепет. Джу-цюнь опустил руку, лизнул появившийся на ладони ожог и с улыбкой повернулся к Ло-цую-цую. «Может ли владыка изумрудных волн прибавить жару?» На позерневшем лице Ло Цуйцуя появилась привычная, заискивающая улыбка. «Это мой долг!» Кто бы мог подумать, что он умел куда больше, чем подхалимничать и отлынивать от работы? И еще до того, как его перевели в отдел восстановления, старшей в нем числилась Би Чунь Шэн. Будучи представительницей класса духовной энергии, именно она отвечала за работу ревербераторов. Неподготовленным звук ревербератора казался простым и грубым, но на самом деле это было довольно техничное устройство. Вот только никто из сотрудников управления не обладал такой поразительной духовной силой, какая была у дьямона небес. Чтобы эффективно подменить человеческие воспоминания, нужно было обладать множеством навыков. Приходилось действовать не силой, а умением. Порой на достижение цели уходило больше 10 дней в течение которых оператор многократно подкреплял свое влияние и осторожно корректировал изменения, чтобы жертва могла как можно скорее вернуться к нормальной жизни, свободной от затаенных угроз. Это требовало больших усилий. Но в главном управлении никогда не считались с логистами. В конце концов они были мусорщиками, убиравшими поле боя после оперативников. Грудная клетка Ло Цуи Цуя была вскрыта, но, вопреки ожиданиям, внутри оказался миниатюрный ревербератор. С одной стороны он соединялся с кровеносными сосудами, а с другой — с бесчисленными лозами сциндапсуса. Словно профессиональный дирижер перед оркестром, Ло Цуи Цуй закрыл глаза и осторожно отрегулировал колесико. Звуковая волна хлынула по зелёным лозам, и её тут же подхватили другие растения. Мелодия распространилась повсюду, вторгаясь в умы незащищённых людей, заражая их сознание мрачными и тяжёлыми мыслями. Особенно боялись не меньше обычных людей. Все они на время оказались сбиты с толку создаваемые ревербератором волны умело играли на струнах человеческой души. Даже Лоц уй-цуй, будучи его оператором, подвергся их влиянию и погрузился в воспоминания о прошлом. Он родился в глухом пригороде. В 9 лет пробудились его особые способности. В те годы управление только построили, и система обнаружения работала с перебоями. Не было никого, кто мог бы обнаружить этот маленький зелёный бутон, и не было никого, кто отвёз бы его в больницу. Ни в детстве, ни в юности, рядом с Лоцуйцуем не было человека, способного объяснить ему, что такое особые способности и как жить с таким странным телом. В школе он был белой вороной. Стоило ему пробежать чуть больше пары ли, как его кожа, тут же покрывалась листьями. Он считал себя уродом и боялся рассказывать об этом людям. Он носил свободную мешковатую одежду, постоянно сутулился и не смел поднять головы. Когда листья вновь давали о себе знать, Ло Цуй-Цуй запирался в туалете и безжалостно срезал их. Он был так напуган, что выскабливал вездесущие ростки ножом. Оставленные после этого раны часто воспалялись и гноились, запах листьев смешивался с запахом крови. От него постоянно пахло мертвичиной. В жизни изгоя не было ничего хорошего. Ло Цуй-Цуй с тревогой оберегал свои тайны, вынужденный терпеть издевательства других. Однажды, когда Ло Цуй Цуй работал за границей, на него напал пьяный бандит. Злоумышленник ограбил его и пырнул ножом. В тот день он мог бы умереть, если бы не додумался перевязать рану собственными листьями. В таком виде Ло Цуй Цуй добрался до больницы, а после этого началась его новая жизнь. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В больнице его обнаружили люди управления. Лот-Суй-Цуй верил, что ему, наконец, улыбнулась удача. Он надеялся, что сможет найти свое место в этой жизни, стать выдающейся личностью, но он не ожидал, что даже здесь, среди себе подобных, он все равно останется изгоем. Людей, принадлежавших к растительному классу, было довольно много — Среди них невозможно было выделиться без выдающихся талантов или признаков, присущих другим великим родословным. Ло Цуй Цуй хотел работать в Министерстве Безопасности, но с таким низким уровнем способностей путь туда ему был заказан. Никто из сотрудников управления не воспринимал его всерьез». Однажды при плановой замене удостоверений его ошибочно записали как обычного человека. Как нелепо. Если бы он действительно был обычным человеком, пришлось бы ему столько страдать. Ревербераторы выступали в качестве посредников. Особо чуткие представители класса духовной энергии могли почувствовать производимые ими волны, но всем, что они ощущали, был лишь жужжащий шум. Никто не мог узнать содержание передаваемых сообщений. Ревербераторы воздействовали непосредственно на мозг, проникая в человеческое бессознательное, потому все внушаемые ими идеи казались жертвам спонтанными. Лишь у отдела восстановления было оборудование, способное анализировать содержание передаваемых сигналов. Не паникуй. Сперва поведай мне, не профессионалу, что такое реверберация, что значит изменилась тональность, что она из себя представляет, спросил директор Хуан. И мелодии, что они транслируют, вызывают у людей страх и беспокойство. Проще говоря, все те, кто попал под влияние ревербераторов, будут подсознательно искать любую информацию об управлении. Пенсиньжу смахнула с переносицы капли пота и, взяв в руки планшет, вывела на экран несколько вкладок с популярными поисковыми запросами. Через поиск по ключевым словам мы по очереди проверили все популярные запросы. Наиболее часто повторяемый вопрос формирует точку резонанса. Точка резонанса может быть любая, казалось бы, самая посредственная информация, предоставленная оператором ревербератора. Если задеть точку резонанса, человек, услышавший мелодию, инстинктивно поверит зашифрованному в ней сообщению и примет его как данность, списав всё на собственные мысли. Отдел восстановления сумел отсеять две таких точки. Одна несла в себе идею о том, что три тысячи лет назад человечество запечатало чиюань лишь для того, чтобы лишить людей с особыми способностями, их сил, и превратить в послушных рабов. Другая транслировала, что особенные вовсе не герои. Не стоит обманываться, глядя на их победы. Неужели они и станут сражаться против своих ради защиты обычных людей? Именно особенные руководят происходящим, выставляя часть своих собратьев врагами, а после побеждая их, тем самым зарабатывая славу. — Плохо дело. История с господином Юэ Дэ сразу же сообразил директор Хуан. Вы можете связаться с владельцами сайтов и попросить их удалить компрометирующую информацию. — Я уже удаляла ответила Пин Сяньжу. Но даже если я найду точку резонанса, враг создаст ещё одну. Удалиш одну, и на её месте появится другая. К тому же, проверка каждой из них занимает много времени. Даже если мы отключим везде электричество, они установят на улицах рекламные щиты или заставят людей передать сообщения из уст в уста. Директор Хуан Оторвавшись от мобильного телефона, пробормотал Сяо Джен. Он был бледным, как смерть. Возможно, уже слишком поздно. В погоне за наживой господин Юэ Дэ и его последователи сами проклинали людей, а затем прикидывались великими мастерами, способными решить все их проблемы. Они были арестованы на совете Пан Лай. Сяо Джен проделал колоссальную работу — перед арестом он тщательно проверил все улики. Господину Юэ Дэ нечего было возразить, потому распространение все эти столь веских доказательств и секретных документов стало для сотрудников управления настоящим шоком. Господин Юэ Дэ нарушил закон, он совершил преступление. Разведка имеет к нам хоть какое-то отношение, продолжился У Джен. Он понёс наказание. Фан Шэн потребовалось немало сил, чтобы поймать его. Почему теперь мы должны отвечать за его грехи? Может нам стоит сделать официальное заявление? тихо произнесла Пин Цяньжоу. Ведь всё уже случилось, и вместо того, чтобы скрывать что-то и заставлять людей додумывать детали, мы могли бы объясниться и рассказать им о последствиях инцидента с господином ЮЭД. Объясниться? Директор Хуан бросил на девушку долгий взгляд. Девочка не забывает, почему рухнуло главное управление. Ответом ему стала тишина. Факт в том, что печать казнённых рабов находилась в самом центре здания управления по контролю за аномалиями. Это была настолько запутанная ситуация, что они сами были в растерянности, как они могли объяснить что-то целому миру. И ужасающая доля истинно верующих в Лайтин не стоило посторонним знать, как они, играя в битву добра со злом, сами всё и разрушили. Как раз в этот момент с террасы донёсся грохот, и без того взволнованный Сяо Джен немедленно схватил висевший на поясе мифриловый пистолет. Но оглянувшись, он увидел большую красноглазую ворону, гордо восседавшую на перилах. Казалось, птица совершенно не боялась людей. Ей потребовалось время, чтобы привести в порядок свои перья. Закончив, ворона хлопнула крыльями, задев цепочку ветряных колокольчиков и постучалась в дверь, смиренно ожидая, когда её пригласят войти. "Это ворона? А чего она такая вежливая?" спросила Пин Сяньжу. Ся Уржан поражённо застыл и вдруг вспомнил таинственную технику марионетки, используемую Шан Линь Юанем. Мужчина в спешке распахнул стеклянную дверь террасы, впуская птицу внутрь. Ворона медленно влетела в помещение, спикировала к столу директора Хуана и огляделась. Вдруг из-под когтистых лап взвился чёрный туман. Волны темноты накатывали друг на друга, пока среди них слой за слоем не проступили вертикальные надписи: "Эта птица умирает". Принесите ей немного воды и еды. Послание было написано от руки упрощёнными иероглифами. Это никак не мешало чтению, но у некоторых символов виднелись лишние черты. Однако никто из присутствующих даже не заметил, что ворона почему-то называла себя эта птица. Поев, явившийся издалека гонец наконец оживился. Сяо Жан с благоговением посмотрел на стоявшую на возвышении ворону. "Вы старший Шан?" на ворона кивнула, но её движения казались слишком медленными для птицы. Тем временем в тумане проступили новые слова. "Горубить Сюань", захлестнула странная аура. Сообщение прервалось. Несколько мгновений спустя отправитель понял, что что-то не так. И поспешил перефразировать последнюю часть предложения. Сигнал пропал. Сяо Джан вкратце описал ему текущую ситуацию. Ворона внимательно выслушала доклад, и в тумане появилось ещё одно послание. Не паникуйте. Чтобы от редирербираторов был какой-то толк, требуется время иначе нашему противнику не пришлось бы прилагать столько усилий это значит что мелодия ревербератора может натолкнуть человека на какие-то мысли но она не способна сию же секунду промыть ему мозги Если только оператором не является один из сильнейших представителей класса духовной энергии, но даже у сильнейшего человека из всех, кого я знаю, был определённый диапазон воздействия, никто не сможет одновременно повлиять на всю страну, и тем более на весь мир, обстоятельно пояснила Пин Цянжу. Однажды, оказавшись в Дун Чуане, Шен Линь Юань был вынужден использовать свои способности, чтобы стереть воспоминания людей, находящихся в зоне действия ревербератора. Чтобы заставить горожан забыть о произошедшем, понадобилось несколько минут. Дело в том, что демон знает шесть желаний, а значит, его способности делятся между шестью великими родословными». Сам же демон небес был сильнейшим представителем класса духовной энергии. Но ещё одним немаловажным фактором послужило то, что во время инцидента на улице стояла глубокая ночь. Мало кто из жителей города действительно видел в небе человека, летящего на огромном скелете. Но даже увить это большее количество людей, они решили бы, что им просто показалось, и вся эта история вскоре забылась бы. Но в этот раз ревербератор был в руках более слабого человека. Ему ни за что не хватило бы сил промыть мозги миллиардам жителей страны, а превращение земли в большую стиральную машину казалось не самым лучшим вариантом потом урак решил, сперва взбудоражить общественность, явив миру секретные документы управления по контролю за аномалиями. Нужно было посеять в их сердцах сомнение, а потом приправить всё это пробуждающим воспоминания, гулом ревербераторов. Этот трюк незаметно отделил обычных людей от обладателей особых способностей. Успокойтесь, окруживший ворону черный туман, вновь сложился в надпись. Возможно, мы нашли того, кто за этим стоит. Глава 126. Ты сказал им успокоиться, но я сейчас здесь высохну. У подножия горы Битюань мелькнули два силуэта. Кто бы мог подумать, что даже Сюэнь-Зы, огненной птице, способной купаться в лаве, станет жарко. И дело не в том, что при местной температуре можно было плавить железо, а в том, что он, похоже, стал обычным человеком, потеющим и бесконечно страдающим от теплового удара. Сюэнь-Зы заметно нервничал. «Теперь я понимаю, почему многие считают кондиционер величайшим изобретением человечества». Там впереди массив, сделал шаг, произнёс Шанлин Юань. Защита, выставленная оперативниками Бао Юй, в древних захоронениях часто встречаются опасные артефакты, чтобы в эти края не забредали обычные люди. Вокруг горы был возведён защитный массив. Хм, он намного примитивнее, чем тот, что защищает алтарь Ци Юань. Сюэнь-Зы вытянул руку и раскрыл ладонь, на которой тут же возник пучок огненно-красных перьев, сложенных в небольшой веер. Взяв веер, Сюэнь-Зы принялся обмахиваться им, как сумасшедший. — Как они нашли это место? — А все из-за землетрясения, — отозвался Сюэнь-Зы. Подземные толчки вызвали колебания аномальной энергии. Говорят, что в те дни вся сеть мониторинга просто разрывалась от сообщений о появлении людей с особыми способностями. На раскопки этой гробницы собирались как на бой с опасным врагом, но после многих месяцев изучения здесь обнаружили лишь гору кирпичей. После землетрясения всплеск аномальной энергии пошёл на спад. В своих отчётах Бао Юй списывали это на особенности местных геологических условий, возможно, землетрясения задело кровеносную систему земли. Думаю, нет смысла напоминать о том, что в тот год главой отдела восстановления был Гун Чангун. Да, у моего предшественника был хороший стаж и богатый опыт оперативной работы. Он отвечал за проведение действительно крупных мероприятий но гробница на горе Би Цюань оказалась пуста. Это подтвердила сама Шань Линь, командир Бао Юй. Находясь среди такой толпы оперативников, даже Гун Чан Гун не смог бы ничего натворить. Массивы, что создавались современными людьми, были лишь копиями древних техник. Шан Линь Юань считал, что в них слишком много брешей, Как он и предполагал, закончив свой рассказ, Сюань Цзы без труда сломал охранную печать. В этот самый момент окружавший их лес исчез, и взгляду открылся искусственно созданный пустырь. Только теперь они увидели разрытый вход в древнюю гробницу. Шэн Линь Юань прищурился и двинулся прямо туда. «Может, он и не собирался ничего делать?» Вдруг он что-то отсюда забрал. Пойдем посмотрим. — Что ты там говорил про одержимость? Нагнав его, начал Сюаньзи. — Я долго думал об этом, но так и не смог понять, зачем кому-то понадобилось мое детское тело. Замолчи — Замолчи. Резко бросил его величество. Останки последней в мире Джу Цюэ. Тут же поправился Сюаньзи. Кто их забрал? «Инициаторами ритуала были вдовствующая императрица Чень и Дань Ли. Допустим, вдовствующая императрица не могла знать о всех его тонкостях, но зато знал Дань Ли. Но зачем ему это? Зачем ему прятать чей-то скелет? Это же странно!» Шэн Линь Юань поднял на него глаза и медленно произнес, «Я бы тоже хотел это знать». Сюэньзы замолчал. «Ах да, он ведь тоже имел отношение к этому странному делу!» «Если бы я не питал твое тело кровью Джу Цюя, вернувшись в этот мир, ты бы превратился в беспамятную машину для убийства. Ваше Величество, из-за кого вы думаете, вы сейчас стоите здесь, благоухающий и опрятно одетый?» «Но ты можешь делать вид, что все было совсем не так», — с полной уверенностью произнес Сюань-Дзи. Но в следующий же момент усмешка в его глазах померкла, и он снова нахмурился. «Но чего на самом деле хотел Дань-Ли, если он мог использовать тело недоношенного птенца, зачем было растить меня в мече? Кроме того...» «Если у него действительно был способ возродить клан божественных птиц, почему он не вернул мне мои останки?» Шэн Ринь-Юань улыбнулся и на мгновение замолчал. Он тщательно обдумал ответ и, наконец, произнес. «На самом деле есть еще кое-кто». «Кто?», Кто? «Мэн-ся». «Служанка Дань-ли? Но ведь она почти как сам Дань-ли». «Разве та свободная тень, что мы встретили в Дзяньчжоу, была не единственной в своем роде?» — опешил Сюэньцзы. За разговорами они вошли в наспех запечатанную гробницу. От жары под землей стояла невыносимая влажность, здесь нечем было дышать. Шэн Линь Юань перевел дух и снова заговорил. «Знаешь, у меня всегда были сомнения». «Действительно ли она тень Дань Ли? Ты помнишь, как она выглядела?» Сюань Цзы нахмурился. «Линь Юань правда хотел это знать?» Мэн Ся была личной служанкой Дань Ли, но императорский наставник мог и сам о себе позаботиться. По сути, она играла роль няни маленького наследника, особенно в годы их бесконечных скитаний. Когда его постоянно окружали вонючие, грязные и покрытые шрамами охранники, лишь Манся всегда была опрятной и доброй. Могла наколдовать еду и сменную одежду в те тяжёлые времена, она стала для его высочества почти что матерью. Почти, потому что казалось, будто над ней висела печать обособленности. Тень могла общаться с людьми, она говорила мало, но её речи были чёткими и понятными. Однако собеседники никогда к ней не привязывались. Сёньзы не питал к тени ни положительных, ни отрицательных чувств. Он почти ничего о ней не помнил, кроме того, что она всегда была осторожной и внимательной. Он даже не помнил её лица. «Почему Дань Ли забрал себе чужую тень? Он что, сошел с ума, а я и не заметил? Кроме того, потерявшие хозяина тени опасны, у них явные проблемы с головой. Ни разу не видел, чтобы они снова сходились с людьми спустя десятилетия после смерти владельца. Но если я правильно помню, она долго находилась в здравом уме, до тех пор, пока ты не отвернулся от Дань Ли». «Может, у Дань Ли были особые предпочтения, например, ему нравились люди-невидимки, начисто лишенные чувства собственной значимости, а у Мэн Ся как раз был особый талант, все, кто когда-либо общался с ней, ее даже не помнили», — подумал Сюань Цзи. «Нет», — внезапно выпалил Шан Линь Юань. «А?» «Его Величество искоса посмотрел на Сюань Цзи». С самого детства Дань Ли лепил из юного принца свою точную копию. Шен Линь Юань боялся и ненавидел своего учителя, но все больше и больше походил на него. Это проявлялось во всем, даже в мелочах — в привычках, в предпочтениях. Шан Линюаньу казалось, что если Дань Ли не чужды мирские и мерзкие чувства, то ему наверняка нравились бойкие и энергичные люди, такие же, как он сам, но никак не тихо, похожее на мрачное привидение тень. Ты помнишь историю, которую мы увидели, в сияющей завесе на подходе к небесному нефритовому дворцу? Резко сменил тему Шан Линюань. «А, ты про историю теней из долины Наньмин?» «Да. Глава клана Джо Цюэ изгнал их, они утратили свободу и могли обрести ее лишь тогда, когда их вновь примет под свою защиту клан Божественных Птиц. К счастью для них, именно тесная связь с представителями клана Джо Цюэ позволила теням так долго продержаться». «Неважно, кому принадлежала тень из рода Мэн, но, вероятно, после смерти Дань Ли она вошла в око кровеносной системы земли», медленно произнес Шэн Линь Юань. «Погоди-ка, недавно ты говорил, что Мэн Ся была поймана в Чи Юань». Услышав слова Его Величества, Сюань Цзы внезапно охнул. «В те годы я неотступно следовал за тобой». «Словно призрак, я всегда был за твоей спиной, и мне казалось, что Дань Ли не принимал участия в создании великого массива». Шен Линь Юань вскинул брови. «Императорский наставник Дань Ли был непревзойденным мастером в создании печатей. Никто из людей не мог его превзойти». После войны на его плечи была возложена задача по созданию охранного массива, но Дань Ли отказался от нее, сославшись на старость и немощь. Дань Ли предложил созвать в столицу сотни монахов со всех сторон света. Он лично отбирал кандидатов. Из всех присутствующих отличились лишь двадцать пять мастеров, родом из числа людей». Объединившись, они смогли поймать Дань Ли в ловушку. Признав поражение, он подал официальное прошение даровать этим людям титулы и передать им защиту Чи Юань. «В столь преклонном возрасте не обязательно все делать самому», — бросил Сюань Цзы. «Можно ведь просто курировать работу». Дань Ли неустанно трудился и заслужил право просить обо всём, о чём только можно пожелать. Но почему он пустил такое важное дело на самотёк? В конце концов, разве вы не из-за этого поссорились? Лёгкие шаги Шан Линьюаня эхом раздавались под сводами гробницы. Никаких слов не хватит, чтобы описать то, что на самом деле случилось в стенах императорского дворца. Разлад между ним и Даньли начался с клана шаманов, но окончательно они рассорились уже после вина тысячи лет. К моменту, когда в Чиюань появился в Вики массив, в стране давно воцарился мир. Бывшие учитель и ученик напоминали хищников, круживших по арене Колизея. Они мерялись силами, с осторожностью испытывая друг друга. Конечно же, Дань Ли никогда бы не отдал кому-то право на возведение в Чи Юань великого массива. Это Лин Юань отнял его. Просто Дань Ли изящно проиграл этот бой. Впоследствии он не написал об этом ни единого сочинения, чтобы позлить его величество. Сюань Цзы только-только лишился своего клинка, он пребывал в смятении. Будучи лишь растерянным зрителем, он смог взглянуть на ситуацию с другой, совершенно абстрактной точки зрения. Если подумать, Мэн Ся смогла ускользнуть от тайной стражи подразделения Цин Пин, потому что прекрасно знала о методах Дань Ли. Но в Чи Юань она, наконец, попалась. Ведь ее хозяин не участвовал в создании великого массива. «Как ты думаешь, Мог ли Дань Ли оставить ей ключи от чёрного хода? 4 года тень Манся скрывалась от погони, пока наконец не угодила в массив, способный заманить в ловушку даже Дань Ли. Простое совпадение или же эти двое на самом деле не были союзниками? Если это правда, то эта парочка должна быть у всех на устах. А вот только они слишком пластмассовые. Как я могу всерьёз восхищаться девчонкой, отдавшейся Дань Ли, вздохнул Сюаньзы. Шанлин Юань пришёл в себя, улыбнулся и шутливо отругал его. "А что в этом такого? Зато ты у нас самый добродетельный". — Хорошо, но если уж Ваше Величество в чем-то сомневается, тому должна быть причина, верно? Если она не была тенью Дань-Ли, то чья же она? — осведомился Сюань-Зы. — Дань-Ли прекрасно знал, чем опасны тени. Нельзя забрать себе чужого раба. Если только, единственная, кто приходит мне на ум, — это принцесса Вань-Фэй, полукровка из клана Джу-Цюэ отозвался Шэн Линь Юань. «Твоя?» — Сюэнь Зы вовремя проглотил слово «мать», едва не скатившееся с его языка. «Что?» Но Шэн Линь Юань не обратил на это никакого внимания. Он с детства не питал никаких ожиданий по отношению к своим родственникам. Все чаяния, что он возлагал на свою мать, вдовствующая императрица Чэнь задушила еще в младенчестве. Упоминание его родной матушки ничем не отличалось от упоминания исторической личности из глубокой древности. В прошлом почти все знатные демоны держали при себе теней. У многих из них было больше одной тени, но некоторые заходили еще дальше, они заводили сотни теней. Дань Ли даровали жизнь принцессы Вань Фэй и ее жертвоприношение свету великих светил. Между ожившей статуей и тем, кто совершил ритуал, должно быть, существовал некий договор. Если это так, то тень, оставленная принцессой, вероятно, как бы так выразиться, играла роль надзирателя... «Если это так, то нападение Даньли на Манься можно считать нарушением их договора», — протянул Сюэнь Цзы. «Да», — осторожно кивнул Шан Линь Юань, — «потому даже будучи тенью, она могла сохранить рассудок после смерти хозяина. Возможно, это также связано с жертвоприношением свету великих светил, но это лишь мои предположения, не факт, что они окажутся верными». Среди всех подобных ритуалов жертвоприношение свету великих светил занимает особое место. Насколько мне известно, никто в этом мире ни до, ни после принцессы Ванфэй больше не пытался его повторить. Это случилось лишь однажды, и кроме его непосредственных участников, ни один человек на земле не осмелился бы сказать, что знает об этом колдовстве. Наконец они достигли конца узкой тропинки. Гробница оказалась небольшой, а всё её содержимое давно извлекли и запечатали, выдав за культурное наследие. Гроба внутри не было. Похороны в гробу были прерогативой человеческой расы. Неудивительно, что демоны не утруждали себя подобными вещами. В конце тропы их ждал пустой восьмиугольный алтарь и никаких трупов. В отсутствие тела тоже не было ничего удивительного. Если великий демон находился при смерти, восемьсот пар глаз в ожидании смотрели на него. Без мощных охранных механизмов и нерушимых массивов внутри гробницы такому трупу долго не протянуть» особенно если его похоронили в самом сердце ока кровеносной системы земли. Кто знает, сколько раз раскапывали эту гробницу. Древние своды были хорошо укреплены, а в углу у стены виднелся рабочий датчик аномальной энергии. Цифры на экране датчика плавно сменяли друг друга, намекая на то, что здесь уже много лет не случалось ничего интересного. «Да что? Какой-то фокус?» — неуверенно спросил Сюань Цзы и протянул руку, коснувшись пальцами алтаря. Он никогда не увлекался некромантией и не любил закусывать мертвыми, потому мало что понимал во всех этих запрещенных практиках. Шэн Ринь Юань дважды обошел восьмиугольный алтарь и голыми руками начертил на нем сложную печать. Его темная аура тут же подняла в воздух всю вековую пыль. Шен Линь-Юань отряхнул камень, и перед незваными гостями появились очертания древнего массива. Его величество опустился на дно колена, внимательно рассматривая письмена. Но темная энергия демона небес привлекла внимание массива, и по пальцам Шен Линь-Юаня побежали искры, знакомые линии, очень в стиле Дан Ли. Вот только почерк не его. Дан Ли был педантичным человеком. Он имел привычку выравнивать по линейке все столовые приборы. Никто в императорском дворце, ни правитель, ни подчинённые не могли сравниться с ним в аккуратности. Но границы массива казались слишком неопрятными почерк неровном, а в некоторых местах надписи и вовсе выглядели так, будто их вырезали ножом. Но если Манся была тенью принцессы, почему она стала женщиной? Если не считать предпочтений обрезанных рукавов, те не в основном были противоположного хозяину пола. Что-то я не слышал, чтобы она жаловала и тех, и этих. Сюэнь Зы присел на корточке рядом с Шэн Линь Юанем и тоже уставился на камень. «Что удивительного в том, что она была женщиной?» Странно улыбнувшись, отозвался Шэн Линь Юань. «Может, она была точной копией принцессы, но те, не потерявшие хозяина, теряли свои лица, и никому не было до этого дела. Ты хочешь сказать, что она была настолько самовлюбленной?» ошеломленно спросил Сюань-Зы. «О вкусах не спорят. Кому-то нравились те, кто дополнял их, кому-то те, кто был на них похож, а кто-то и вовсе не любил никого, кроме себя. История знала множество рабов из клана теней, бывших точной копией своих хозяев. Ладно, допустим, тень, которую она оставила Дань-Ли, была сродни ее воплощению в этом мире». Глядя на неразборчивые письмена, Сюань Цзы озадаченно почесывал в затылке. Тогда можно ли назвать это попыткой позаботиться о тебе? Мечи и доспехи тоже нужно чистить и смазывать, не говоря уже о созданном такой ценой демоне небес. Я был ей нужен, но так как я не мог за себя постоять, ей пришлось присматривать за мной самостоятельно. Небрежно ответил Шэн Линь-Юань. «Нет, помнишь, когда мы были детьми, я был тем еще трусом. Твои кошмары будили меня, и я поднимал вой. Тогда ты пел мне песенки, чтобы я успокоился и уснул», — произнес Сюань-Цы. Но Шэн Линь-Юань давно позабыл о таких пустяках. Чушь какая-то. Когда это я... Не дав ему договорить, Сянзы принялся напевать какую-то мелодию. У него был низкий и приятный голос. Все пернатые обладали хорошими вокальными данными. Его песни, словно нежные трели, возвращали людям давно забытые воспоминания. "Где ты это услышал?" тихо спросил Сянзы, напившись, её всегда пели охранники пели и плакали, но эта мелодия не кажется тоскливой, если её, конечно, не мычит Дань Ли. Шан Линь Юань равнодушно рубанул по массиву рукой и ловко сломал сотканную из надписей границу. Из трещины вырвалась тонкая струйка белёсового дыма, но его величество не проронил ни слова. — Еще ребенком тебя разлучили с вдовствующей императрицей. Ты не видел ее все детство, но когда вы впервые встретились, ты принял ее как родную мать. Откуда ты узнал, какой должна быть мать? — вдруг спросил Сюэнь Цзы. Шэн Линь Юань был не по годам развитым, но очень замкнутым и отстраненным ребенком. С ранних лет он научился скрывать от других свои истинные чувства. Лишь когда мальчик ссорился с духом меча, он мог позволить себе несколько драгоценных мгновений ребячества. Он никогда ни с кем так не сближался, даже со своим родным братом, князем Нином. Но Лин Юань часто тайком наблюдал за вдовствующей императрицей. Однажды, когда они шли куда-то вместе, Сюэнь Цзы заметил, как Лин Юань намеренно споткнулся, чтобы схватить ее за руку. Это был единственный раз в жизни, когда Шэн Лин Юань так неловко попытался сблизиться с кем-то. Однако императрица Чэнь лишь снисходительно объяснила ему, что государь должен быть сдержанным, и равнодушно отмахнулась от мальчика. С тех пор Шан Лин Юань больше никогда не поступал так опрометчиво. Лин Юань мягко позвал Сюань Зы. Но в этот самый момент испещренный надписями алтарь разрушился, каменная плита со скрипом отодвинулась в сторону, и прямо под ней открылся проход. «Это — липовая гробница, и впрямь строилась, как попало». «И Сяо Цзы», — Шэн Линь Юань заложил руки за спину и шагнул в темноту туннеля. «Мы с тобой пришли к выводу, что Мэн Ся была тенью принцессы клана демонов, но мы понятия не имеем, правда ли это. Так почему ты вдруг запел о чувствах матери и сына?» — слегка поддразнивая, спросил его величество.